Керосинов, хотя и зарос какими-то корнями, оказался бодрым и веселым человеком. «Ну что, старик?» — дружелюбно спросил профессор. «В крематории пора?» «Пора, батюшка!» — радостно ответил полуторавековой старик. «В наш советский крематорий, в наш-то колумбарий!» Потом подумал и добавил. «И планетарий!» «Метеорит помнишь?» «Как же, батюшка, помню! Все приезжали! Александр Первый приезжал!» И Галинище Кутузов приезжал с Эгертом Мамалиновской, и, и этот, который крутит, кино император приезжал. И Аны Барбиус казённой пролётки приезжал, распражал про старую жизнь. Я, конечно, стоить не стал. Из стезали, говорю, в 1801 году, говорю. Тут старик понёс такую чушь, что его увели. Больше никаких сведений о метеорите профессора Астрахамский получить не смог. Нус, задумчиво молвил профессор: придётся делать бурение. За пиво он не заплатил, раскинул на большом месте Комовской палатку и зажил там, ожидая, как он говорил, средств из центра на бурение. Через неделю он с бородкой задолжал за 6 грошей пива и лишился собак, которые убежали от него и рыскали по окраинам города, наводя ужас на путников. Колоколамцев юный профессор полюびлся, и они очень его жалели. Пропадает наш астраханский бессредствей, говорили они дома за чаем. А какое же бурение бессредствьев? По вечерам избранное общество собиралось в голосе минувшего и разглядывало погибающего путешественника. Профессор сидел за зелёным барьером из пивных бутылок и пронзительным голосом читал вслух московские газеты. По его маленькому лицу струились пьяные слёзы. Вот, пожалуйста, что в газетах пишут, бормотал он. Все на поиски профессора Страхамовского. Экспедиция на помощь профессору Страхамовскому. Меня ищут. Ох, найдут ли? И профессор рыдал с новой силой. Наука, с уважением, говорили колоколамцы. Это тебе не ларёк открыть. Шутка ли? Метеорит Раз в тысячу лет бывает. А где его искать? Может, он в Туле лежит? А тут человек за даром гибнет. Наконец, через месяц экспедиция напала на верный след. С утра Колокоலம்ск переполнился северными оленями, аэросонями и корреспондентами в пимах. Подзвон Колоколов и радостные клики толпы Профессор был извлечен из голоса минувшего и с трудом поставлен на ноги и осмотрен экспедиционными врачами. Они нашли его прекрасно сохранившим силы. А в это время корреспонденты в пимах бродили по улицам и, хватая колоколамцев за пол, и жалобно спрашивали, гнойники есть, нарывы есть. На другой день северные олени и аэросани умчали спасителей и спасенного. Экспедиция торопилась. Ей в течение ближайшей недели нужно было спасти ещё человек 20 исследователей, затерявшихся в снежных просторах нашей необъятной страны.